Тело Паулины мне увидеть не позволили. Я дожидалась возвращения Паука в кабинете. После осмотра тела главный дознаватель пребывал в мрачном настроении и сказал только, что провернуть ту же операцию, которую мы с иринейцем так удачно проделали с леди Марисой, не удастся, поскольку от головы леди Паулины мало что осталось. Леди Кулетти удалось опознать лишь по фамильным драгоценностям и пёстрому платью, которое хорошо запомнила старшая горничная. Третья горничная из тех, кто решился взглянуть на тело. Над первыми двумя более впечатлительными особами пришлось изрядно похлопотать спешно вызванным из ближайшей больницы лекарем. Пьетро доложил прибытие верховного обвинителя, и паук заторопился отослать меня обратно в бенькине, предусмотрительно вызвав из исследовательского центра Бьерии единственного, кому он, кажется, хоть как-то доверял. Ченторра дожидался нас у маленькой укромной пристани, спрятанной в глубине сада от любопытных глаз. На выходе из дворца мы встретились с иринейцем, которого привезли для проведения освидетельствования. Вечером того же дня я попыталась поговорить с ним, но лекарь только улыбнулся и покачал головой, продемонстрировав светевшийся на запястье браслет. Магический договор, обязывавший держать в секрете информацию о ходе расследования, действовал безотказно. Но я и без того знала достаточно. Прошлой ночью я столкнулась с убийцей и выжила лишь чудом. Я до сих пор вздрагивала, вспоминая острое лезвие клинка, удушливые щупальца ментального влияния и ледяные объятия воды. на Наутро Бьери положил передо мной три выточенные кристаллические линзы и золотое оправу монокля. Заказ для господина верховного обвинителя лично в руки. Гласила приложенная записка, а далее следовала перечень требуемых характеристик определителя – и короткая приписка, сделанная рукой коменданта. Заключенный номер семь. Срочно. Верховный обвинитель, с которым я мельком встретилась на маскараде, от чего то вызывал в душе почти бессознательную неприязнь. Законники Рамилей возглавляли восемь лет назад следствие, результатом которого стало мое осуждение за убийство, которого, как оказалось, не было. В отделе магического контроля не могли не знать, что Витторио остался жив. Застарелая обида всколыхнулась в душе, чуткая магия тут же откликнулась всплеском недовольства, и мне потребовалось несколько минут, чтобы выбросить из головы лишние эмоции и приготовиться. Энергетические нити заструились под обнаженными пальцами, оплетая артефакт. Работа требовала полного сосредоточения, но я, как назло, никак не могла привести мысли в порядок, Слишком многое роилось в голове, не давая покоя. Виторио Миньяри — жестокое убийство любовницы Аурелио, встреча с мачехой Стефану Пацци... Пацци... Пацци... Пацци... Что младший дознаватель делал во дворце лорда Астерио на дух непереносящего законников под своей крышей и почему о нем вспомнил Виторио? Я оторвалась от незаконченного артефакта и встретилась взглядом с Бьери. Старый законник против обыкновения не дремал. Увидев, что я отложил работу, он подошел ко мне и сел напротив. «Выкладывай, дочка», — сказал он серьезно. «Вижу же, что тебя что-то гложет». «Бьери, когда ты последний раз видел Стефану? Он сказал что-нибудь перед уходом? Про перевод, про расследование, что-нибудь». Старый законник нахмурился. «Три года уж прошло, дочка!» — неохотно ответил он. «Зачем все снова ворошить и травить душу? Ты тогда после его ухода больше месяца ходила, как в воду опущенная». Я старалась не подавать в виду, что внезапный отъезд Патци три года назад действительно больно задел меня. Младший дознаватель был единственным в Бенькине, кроме Бьерии, кто испытывал ко мне симпатию. Но он даже не зашел попрощаться. Просто исчез. Долгое время Стефано ежедневно навещал меня, но после того, как получил показания осужденного менталиста, больше не появлялся. Первые месяцы я ждала, убеждая саму себя, что младший дознаватель с головой погрузился в расследование и на визиты в исследовательский центр времени не хватало. Но дни шли, а вестей от него не было. Чуть позже Бьери сказал – что Стефано Пацци перевелся и покинул виньятту. Уехал в Фиоренну или в Олегрансу, старый законник точно не был уверен. «А вдруг он узнал что-то важное? Бери! Убийства продолжаются, менталист на свободе, и он опасен для всех нас. Если я способна помочь поймать его, я должна сделать все возможное, понимаешь?» Надзиратель покачал головой. У нас есть главный дознаватель, дочка. Вести расследование его работа. Я смотрела на него, не отводя взгляда, пока старый законник не отвернулся с тяжелым вздохом. Уже по окончании обязательной послеобеденной прогулки Бьери принес мне неутешительные новости. Он еще раз переговорил со старыми приятелями, Костеляном и секретарем коменданта, но не узнал ничего нового. Старый законник успел даже написать несколько писем знакомым из других крупных отделений магического контроля, но предупредил, чтобы я не особенно рассчитывал на какие-то сведения о Стефану. «Стефану толком никому не сообщил о своем уходе», — проговорил Бьери, пока я возилась в моноклем «Секретарь сказал, от Патце в центр пришло всего одно письмо. Ухожу, перевожусь, за окончательным расчетом обращусь позже. Вот и все». Его личные вещи так и остались в центре, никто за ними не приходил, ни он сам, ни родственники. Да я и не уверен, что у Стефана была какая-то родня в Виньятти. Все сдали на склад. Конечно, ничего важного там нет, так, бумажки одни. Но ты права, странно все это, дочка. Старый законник вздохнул. Мне подумалось, он, как и я, жалел, что так и не удосужился за прошедшие три года всерьез поинтересоваться судьбой Стефана Патци. Младший дознаватель несколько месяцев крутился в исследовательском центре, заходя в мою рабочую комнату по случаю и без. А на Бьери Стефана и вовсе смотрел с детским восторгом, особенно когда старый законник начинал травить байки о своей военной молодости. А потом он пропал и мы закрыли на это глаза, поверив сухому объяснению данному комендантам крепости. Сердце болезненно сжалось. Стиснув зубы, я постаралась успокоиться, но было поздно. Энергетический выплеск безнадежно повредил артефакт, и линза треснула, раскрошившись в пальцах. Такого не случалось уже очень давно. Я нервничала, теряла контроль, все валилось из рук. И еще... Я волновалась за паука, от которого, как назло, опять не было вестей, и моя магия, непривычно капризная, то вспыхивала, то угасалась в самый неподходящий момент. От обычного спокойствия и сосредоточенности не осталось и следа. Энергетические нити путались и рвались, линзы трескались, артефакты не удавались. Работа остановилась. Я понимала, это не могло закончиться хорошо. Когда Бьерри пришлось в третий раз за день отправляться за заготовками для линз, вернулся он уже в сопровождении коменданта. Тот выглядел одновременно и раздраженным, и довольным до неприличия. «Отведите заключенную в карцер сразу же, как только она, наконец, закончит определитель», — распорядился он. «Там у нее будет достаточно времени, чтобы подумать над важностью работы, которую она выполняет в исследовательском центре». Мы гордимся качеством наших изделий и тем, что можем удовлетворить нужды самых взыскательных заказчиков. Но заставлять ждать такое влиятельное лицо...» Комендант возвел палец вверх, грозно нахмурившись. с «Самого господина верховного обвинителя! Непозволительно! Немыслимо! Никакая протекция влиятельных господ не даст ей права на подобные вольности!»